Спиноза, в отличие от Гоббса, был поборником свободы мысли. Действительно, из его метафизики и этической теории следует, что только при этом условии государство может функционировать надлежащим образом. В теолого-политическом трактате эта проблема усиленно обсуждается. Книга необычна тем, что к этим вопросам Спиноза подходит не напрямую, а через критику Библии. Он начинает с Ветхого Завета развивая то, что позднее стало называться высшей критикой. Рассмотрение исторических фактов, сообщаемых в Библии, приводит к выводу, что свобода мысли – это суть социальной жизни. Мы находим здесь забавное рассуждения. И все же я должен признать, что из-за такой свободы временами могут возникать определенные неудобства. Но кто когда-либо мог устроить дела так мудро, что от этого не возникало никакого вреда? Тот, кто желает, чтобы все было подчинено законам, скорее вызовет несовершенство, чем уменьшит его. То, что нельзя запретить, должно быть разрешено, даже если иногда это вредно. Спиноза отличается от Гопса и тем, что не рассматривает демократию как наиболее разумную организацию общества. Самое разумное правительство издает здравые указы о том, в чем оно компетентно и воздерживается от указаний в вопросах веры и образования. Все это возможно там, где есть политически ответственный и привилегированный класс, владеющий собственностью. При таком правительстве люди имеют наилучший шанс осуществить свои интеллектуальные возможности, в смысле, какой вкладывает в это понятие Спиноза, и это в терминах его метафизики, то, к чему должны стремиться человеческие существа». Что касается вопроса о наилучшем правительстве, фактически может быть верно, что торговое сообщество, деятельность которого зависит от какой-то степени, от свободы и безопасности, имеет наилучшую возможность для развития либерального управления Его родная Голландия подтверждает точку зрения Спинозы. Страница 308. Обращаясь далее к этике, мы следуем порядку, в котором публиковались части системы Спинозы. Заглавие книги несколько вводит нас от ее содержания, поскольку здесь мы имеем прежде всего изложение метафизики Спинозы, который содержит неясно выраженный рационалистический проект научного исследования природы. Это стало одной из основных интеллектуальных задач XVII века. Далее следует... Учение о разуме, психология воли и чувства и, наконец, этическая теория, основанная на предшествующем изложении. Вся работа изложена в духе Евклида. Спиноза начинает с определений и набора аксиом, и из них извлекает набор утверждений, которые следуют со всеми требуемыми доказательствами, выводами и объяснениями. Эта манера философствования в наши дни не очень популярна. Для тех, кто не видит пользы ни в чем, кроме того, что только что выходит из печати, система спинозы должна выглядеть действительно странным упражнением. Но в свое время она выглядела не такой возмутительной и по праву остается шедевром краткого и ясного рассуждения. Первая часть касается Бога. Даны шесть определений, включая одно – субстанции и одно Бога в соответствии с традиционными правилами схоластической философии. В качестве аксиом выдвигаются семь основных предположений, которые далее не подтверждаются. Отсюда и далее мы просто следуем за выводами, как у Евклида. Из того, как определяется субстанция, видно, что это должно быть нечто, полностью объясняющее самое себя. Субстанция должна быть бесконечной, в противном случае ее ограничения имели бы некоторое отношение к ней. Показано также, что может существовать только одна такая субстанция, и ею оказывается мир в целом. Сущность субстанции совпадает с сущностью Бога. Отсюда Бог и Вселенная, которая является сущностью всех вещей, это одно и то же. Таково знаменитое пантеистическое учение Спинозы. Следует подчеркнуть, что тут нет и следа мистицизма. Весь вопрос в целом является своего рода упражнением в дедуктивной логике, опирающимся на ряд определений и аксиом, изложенных с невероятным остроумием. Это, возможно, самый выдающийся пример системного построения в истории философии. Отождествление Бога с природой было совершенно невыносимо для ортодоксов любого лагеря, и, как ни странно, это был результат простого дедуктивного доказательства. В том виде, в каком это учение изложено, оно вполне здраво, и если кто-то был обижен в своих заветных верованиях, то это просто показывает, что логика не обращает внимания на чувства. Если Бог и субстанции определены логично, то заключение Спиноза ни в чем не было ложным. В результате он имел право признать, что в его терминах было что-то особенное. Страница 309. В связи с этой теорией Спиноза рассматривает способности человеческого ума как часть способностей ума Бога. Как и Декарт, он придерживается ясности и отчетливости, так как он считает, что ложь состоит в недостатке понимания, то есть неправильном, искаженном или запутанном понимании идей. Если у нас будут четкие идеи, мы будем знать четкий порядок и связь вещей, которые будут такими же, как у идей. В природе ума рассматривать вещи не как возможные, а как необходимые. Чем лучше мы достигаем этого, тем больше приближаемся к Богу или, что то же самое, к природе. Именно в этом контексте Спиноза высказал знаменитое суждение, что в природе разума воспринимать вещи с некой точки зрения, которая находится вне времени. Это очевидно вследствие того факта, что разум видит вещи в их необходимости. В третьей части этики показано, что разум огражден от осознания, видения всей Вселенной в ее совокупности, этому препятствует чувство, движущая сила всех наших действий – самосохранение. Можно было бы подумать, что этот чисто эгоцентрический принцип несет в себе проклятие своей корыстного цинизма. Но это предположение совершенно ошибочно, поскольку… В поисках преимуществ для себя человек рано или поздно начинает стремиться к единству с Богом. Чем скорее он достигнет этого, тем лучше он видит вещи, то есть с вне временной точки зрения, с точки зрения вечности. В последних двух разделах этики представлена этика спиноза как таковая. Человек находится в состоянии зависимости, поскольку на него влияют внешние обстоятельства и причины. Они включают все, что конечно. Поскольку же человек может достичь единства с Богом, он преодолевает воздействие внешних обстоятельств и причин. Вселенная же в целом не обусловлена ничем. Таким образом, посредством все большего и большего единения, с целым человек достигает соответствующей меры свободы. Свобода – это именно независимость или самоопределение человека. Истина только в Боге. Именно таким путем мы можем освободить себя от страха. Подобно Сократу и Платону, Спиноза считает незнание первой причиной любого зла, а знание, в смысле большего понимания Вселенной, единственным условием, способствующим мудрым и адекватным действиям. Но в отличие от Сократа, он не думает о смерти. Свободный человек, замечает Спиноза, ни о чем не думает так мало, как о смерти, и его мудрость заключена в размышлениях не о смерти, а о жизни. Поскольку зло отрицательно, Бог или природа, будучи всем, не может быть злом. Все устроено к лучшему в этом одном, единственно возможном мире. Практически человеку, как существу конечному, надлежит в целях самосохранения стремиться к достижению такой меры взаимодействия со Вселенной, какой он только может достичь. Страница 310. Такова в общих чертах система спинозы. Ее значение для прогресса науки в XVII веке заключается в неясно выраженном предположении о возможности глубоко детерминистского объяснения всего, что происходит во Вселенной. Фактически эта система – набросок для будущей разработки свода унифицированной науки. Сейчас такая попытка не считалась бы правильной при некоторых серьезных ограничениях с этической точки зрения вовсе не обязательно думать будто зло чисто отрицательная вещь проявление большой жестокости например может иметь позитивные следствие хотя и будет пятном в мировой истории может быть именно на это намекает христианство учение о первородном грехе спиноза ответил бы на это что никакая жестокость никогда не может быть но ему было бы нелегко убедить в этом своих противников тем не менее Система спинозы остается одним из выдающихся памятников западной философии. Хотя строгость ее интонаций имеет определенный привкус Ветхого Завета, она одна из величайших попыток представить мир в духе греков, как вполне уразумеваемое целое. Проблема субстанции вызывает, как мы уже видели, совершенно различные решения – Если Спиноза придерживался крайнего монизма, то решение Лейбница заключается в противоположной крайности. Он постулирует бесконечность субстанции. Две эти теории некоторым образом взаимосвязаны, подобно тому, как связана теория парменида с атомизмом, хотя эту параллель не следует доводить до крайности. Теория Лейбница в конечном итоге основана на рассуждении, что субстанция, будучи единственной, не может иметь протяженность, так как последняя множественна и может быть только у набора субстанций. Отсюда он делает вывод, что существует бесконечное множество субстанций, каждая из которых не непротяженно и, следовательно, нематериально. Эти субстанции он назвал монадами. Они имеют особенное свойство быть душой в некотором наиболее общем смысле этого слова. Страница 311. Лейбниц, 1646-1716 годы, родился в Лейпциге, где его отец был профессором в университете. В раннем возрасте он проявил признаки яркого и критического ума, а в 15 лет поступил в университет, где занимался философией. Через два года по окончанию университета он отправился в Йену изучать право. В 20 лет он подал документы для получения степени доктора права в университет Лейпцига, но они были задержаны из-за его возраста. В Вальдорфе университетские власти были более терпимы и не только присудили ему степень, но даже предложили должность. Однако у Лейбница на уме было совершенно другое, и он не принял предложение В 1667 году он поступил на дипломатическую службу к архиепископу Майнца, одному из правителей и активному политику, озабоченному восстановлением остатков разбитой империи после 30-летней войны. Кроме того, было необходимо удержать Людовика XIV от вторжения в Германию. С этой целью Лейбницт, В 1672 году отправился в Париж и находился там почти 4 года. У него был план убедить короля солнца направить свою военную энергию против неверных и для этого вторгнуться в Египет. Эта миссия потерпела неудачу, но она предоставила Лейбницу возможность встретиться со многими из известнейших философов и ученых его времени. Тогда в Париже были популярны такие люди, как Арно, после Паскаля наиболее видный «Янсинист». Нидерландский физик Гюгенс также был среди парижских знакомых Лейбница. В 1673 году лебниц приехал в Лондон и встретился с химиком Бойлем и Иссельденбургом, который был секретарем недавно созданного Королевского общества, членом которого стал и Лейбниц. После смерти его покровителя, архиепископа Майнского, Лейбницу в том же году, герцогом Брауншвейгским, была предложена должность библиотекаря в Ганновере. Лебниц не принял это предложение, а остался за границей. В 1675 году, будучи в Париже, он начал работать над исчислением бесконечно малых величин, которое было открыто им независимо от чуть более раннего открытия Ньютона. В конечном счете, в акта эрудиторум за 1684 год Лебниц опубликовал свой вариант – который по своей форме ближе к современному пониманию, чем теория дифференциального исчисления Ньютона. В принципе Ньютона появилась тремя годами позднее, разгорелась долгая и бесплодная полемика, и вместо того, чтобы обсуждать достигнутые научные результаты, ученые затеяли дискуссии о национальном приоритете. В результате английская математика отстала на столетие, потому что система записи Лейбница, принятая французами, была более гибким инструментом анализа. В 1676 году лейбниц посетил Спинозу в Гааге, а затем стал таки библиотекарем в Ганновере. На этой должности он оставался до самой смерти. Он проводил много времени, составляя истории Брауншвейга, а в остальное время занимался наукой и философией. Кроме того, он продолжал разрабатывать схему европейского политического равновесия. Страница 312. Он пытался также заделать большую религиозную трещину, явившуюся результатом реформации, но к его призывам были глухи. Когда Георг из Ганновера стал в 1714 году королем Англии, Лейбниц не был приглашен последовать за двором в Лондон, без сомнения, главным образом из-за отзвуков полемики о дефицциальном исчислении. Он остался покинутый, озлобленный, на него не обращали внимания, и через два года Лейбниц умер. Философию Лейбница обсуждать непросто. С одной стороны, многое в его работах отрывочно, и часто он обращает мало внимания на отделку своих трудов, что вывело бы все несообразности, прежде чем они были бы обнародованы. Причина этого в основном в обстоятельства жизни Лебница. Он занимался философскими исследованиями, в редкие минуты отдыха и постоянно вынужден был откладывать и прерывать работу. Но существует вторая и более интересная причина того, что работы Лебница временами трудны для понимания. Она проистекает из двойственной природы его философии. С одной стороны, есть его теоретическая метафизика, учение об субстанции, его монодология, с другой – теория логики, которая во многих отношениях идет параллельно его метафизическим размышлениям. Его логика, возможно, более важна для нас, чем метафизика. Но сам Лебниц, очевидно, придавал равное значение обоим аспектам своего учения. Действительно, для него казалось несомненным, что человек может переходить из одной сферы в другую безо всяких затруднений. Этот взгляд сейчас дискредитирован, во всяком случае, английскими философами. Хотя представление, что язык и логика каким-то образом самостоятельны, это метафизическая точка зрения со всеми присущими ей недостатками. Что касается метафизики Лейбница, важно отметить, что она почерпнула свои основные черты из научных достижений того времени. Метафизика Лейбница с его монодологии получила известность уже в его время, и на ней основывалась его слава как философа в течение почти двух веков. Страница 313-я. Его логические труды остались неопубликованными и не были, как следует, оценены вплоть до начала нашего столетия. В общей теоретической философии Лейбниц, как говорилось выше, предложил решение проблемы субстанции посредством монат. Он разделяет со спинозой взгляд, что субстанции не могут взаимодействовать. Это сразу приводит к заключению, что никакие Две монады не могут быть причинно связаны. Действительно, не может быть никаких отношений между ними. Это выражено в высказывании, что монады не имеют окон. Как это можно увязать с фактом, принятым всеми сторонами, что различные части Вселенной находятся в причинной зависимости? Ответ легко найти в теории Гейлинкса о двух часах. Мы просто должны распространить этот пример на бесконечное число и тогда получим теорию предустановленной гармонии, согласно которой каждый монада отражает всю Вселенную. В том смысле, что Бог так организовал дело, что все монады идут своим особым путем в гигантской системе искусственно придуманных параллельных путей. Каждый монада это субстанция, все они качественно различные и занимают различные места в пространстве. Строго говоря, неверно, что монады имеют различные позиции, поскольку они внепространственно-вневременные сущности. Пространство и время – это чувственные явления. Страница 314. Они нематериальны. Их реальность заключается в расположении монад, каждая из которых имеет свою точку отсчета. Каждая отражает Вселенную, немного отличным от других образом и среди монад нет двух абсолютно одинаковых. Если две монады абсолютно одинаковы, значит, они в действительности просто одно и то же. В этом значение принципа Лейбница о тождестве неразличимого. Таким образом, говоря приближенно, не имеет смысла утверждать, что две монады могут различаться только положением. Поскольку все монады различны, мы можем расположить их в порядке согласно четкости, с которой они отражают мир. Каждый предмет состоит из совокупности монад. Человеческое тело точно так же, но в нем преобладает монада, которая выделяется ясностью видения мира. Эта привилегированная монада есть то, что более точно следует назвать душой человека, хотя в более широком смысле все монады – это души, и все они нематериальны, неразрушимы и, следовательно, бессмертны. Преобладающая монада или душа отличается не только большей ясностью своего восприятия мира, но также тем, что она таит в себе цель, ради которой функционирует в духе предустановленной гармонии. Все во Вселенной происходит по достаточной причине, но допускается свободная воля, поскольку в ней заключается причина, почему действия людей не обладают строжайшей логикой необходимости. Бог также пользуется этим видом, Свобода, хотя он не волен нарушать законы логики. Учение о свободе воли, которое сделала Лейбница приемлемым, там, где Спиноза мог быть отвергнут, это действительно нечто вечное для систематического обоснования в терминах монат.